Глава 24. Подцепив Джен за локоть, устрашающий главарь сподтащил её к себе, так что она чуть не уткнулась с носом в переплетение грязных шлангов, в которых что-то неопетитно булькало. Судя по тому, что торчали эти шланги на уровне груди, ближе к плечу, это была всё же система жизнеобеспечения, а не пищеварение. Но всё равно выглядело омерзительно. в хороших клиниках аналогичные каналы скрывали под слоем псевдокожи. Однако пираты подобными косметическими извращениями не заморачивались. Двое амбалов с агрессивно выглядящими механикой вместо рук ухватили Маркуса и повалили в сторону шлюза. Тот обмяк и не пытался сопротивляться. То ли берёг силы для решающего рывка, то ли наоборот смирился с неизбедной участью и желал побыстрее отмучиться. Дженнифер дёрнулся И поняла, что удерживавший её пират этого даже не заметил. Он с нескрываемым злорадством упоённо наблюдал за исполнением собственного приказа. Казни, точнее. Все в ангаре застыли. Даже жертвы, которых уже успели облапать, а некоторых и частично раздеть, затихли и перестали всхлипывать. Члены съёмочной группы расширенными глазами наблюдали, как одного из них тащат на верную смерть, но никто и не подумал возразить. Все понимали, что максимум, чего они добьются, им предложат присоединиться. Прикусив губу, Джен судорожно соображала, как ей спасти Марка и не выдать, что тот ей дорог. Судя по тому, с какой радостью её приветствовали, главарь присмотрел её для себя давно, ещё с экрана, и любая конкуренция в этом плане только больше разозлит его. Как бы вместо быстрой гибели в вакууме для наёмника не придумали что похуже. Значит, нужно дать понять, что Марк ей очень-очень нужен, но не как мужчина. А как кто? Если исходить из сыгранных ею ролей, спина Дженза каменела, а лицо неуловимо изменилось, принимая остервозное выражение. Эй, погодите. Куда это вы тащите мой скорт? Капризно возмутилась она на весь ангар и дёрнула локтем, привлекая внимание главаря. А для надёжности ещё и пнула его в лодыжку. Собравшиеся коллективно ахнули, причём как пленники, так и пираты. Голава раскладился, продемонстрировав отличный керамический прикус, и склонился ближе к её лицу. "Ты с ним спеш?" громогласно поинтересовался он, обдавая Джен зловонным дыханием. Что-то в его пищеварительной системе всё же было не в порядке. Иногда скривилась она, даже притворяться не пришлось. Брезгливая гримаса возникла сама собой. Но он мне не за этим нужен. Только от него в постели. Она несла уничтожающую мужское достоинство чушь, а про себя молилась, чтобы получилось достаточно убедительно. Пусть Маркус обидится и никогда о больше с ней не заговорит, но главное, чтобы его прямо сейчас не выкинули в открытый космос. А зачем тогда А задача напокоился на наёмника главарь пиратов. Дженнифер и смотреть в ту сторону боялась, опасаясь, что увидев перекошенное от ненависти к ней лицо любимого, собьётся с мысли и потеряет кураж. Ну как же? Еду пробовать, от покушений защищать, вещи за мной носить. Издевательски изогнув губы, перечислила она: "Вы в курсе, что меня трижды чуть не убили только за прошлую неделю?" Моя жизнь слишком ценна, чтобы надеяться только на везение. Томительную секунду главарь молчал, взвешивая её слова. Джен старательно хмурился, изображая избалованную гадину, недовольную обслуживанием в магазине. Мол, что значит нет у моего размера? Выньте доподайте и персонал верните. Наконец, громила переварил информацию и довольно расхохотался с присвистом и бульканьем. И теперь, значит, на посылках Цорн. Прокашлялся он наконец. Принеси, подай, налей чайку, со стороны Маркуса отчётливо донёсся скрежет зубов. Дженнифер с трудом подавила желание поёжиться, отмечая тем не менее прозвучавшую незнакомую фамилию. Почему главарь назвал его Цорным? Он же Терренс Выкинь меня уже за борт, Дольф. Не дело с концом. Хрипло пробурчал наконец наёмник. Сил моих больше не отерпеть эту стерву. Никакие деньги ей не помогут. С такой сучкой никто и недели не протянет. Задолбало. Дженкуснула себя изнутри за щёку, чтобы унять поднимающуюся по позвоночнику дрожь. Может, он подыгрывает, чтобы избежать смерти? Или всё же поверил в её ложь? Головар отсмеялся и замолчал, пристально глядя на Маркуса. "Нет уж, так просто ты не отделаешься". Хамкнул он наконец и кивнул куда-то в сторону. Из замочных спин бойцов выскочил щуплый парень, довольно молодой и почти без протезов. На руках его, как бусы, были нанизаны несколько десятков странного вида обручей из металлопласта. Один из них он ловко защёлкнул на шее Марка. одёргал, что-то нажал и отскочил подальше. Двигался техник нервно, рвано, словно постоянно опасался получить удар. Трогать не советую. Ко всем относится. Негромко на весом о произнёс Доль в мёртвой тишине. Парень тем временем переместился к следующему пленнику и нацепил на того идентичное украшение. В замке детонатор Три попытки открыть взрывается. При удалении от контрольного датчика взрывается. При неповиновении. Ну вы все поняли, да? Техник метался от одной группы к другой, защёлкивая на шеях пленников капканы. Понятно, почему эти штуки вешали не на руки в виде браслетов. Если очень хочется на свободу, рукой можно и пожертвовать. А вот без головы далеко не убежишь. Главарь мотнул головой, и Марка подтащили обратно к ним. Дженнифер очень хотела свалиться в спасительный обморок, но заставляла себя стоять ровно, несмотря на накатывающее головокружение. "Ещё ничего не закончилось", повторяла она себе. "Сцену нужно отыграть до конца". "Помнишь, как сдал меня властям?" прохрипел Дольф, когда Маркуса подтащили к нему. Многие наёмники болтались на весу, держали его за вывернутые руки, наверняка причиняя немалую боль, но тот даже мускулом на лице не дёрнул. Теперь за всё мне ответишь, гадёныш. Иди и гадай, в какой момент мне приспичит нажать на кнопку. Поди, в толстым металлическим пальцем матовое кольцо на шее Маркуса, главарь с довольной усмешкой поддёрнул за него, демонстрируя свою власть над чужой жизнью. А ты веди их в мою каюту, распорядился главарь пиратов и с неожиданной силой толкнул Марка в грудь, чуть не проломив тому рёбра. А ты держи лапы при себе. Тронешь мою женщину, умрёшь. Больно надо, бревно такое. Презрительно скривил губы Марк и с размаху получил металлическим кулаком в челюсть. Не смее оскорблять мисс Эвелу Блюдок, спокойно, почти ласково посоветовал ему Дольф. Чтобы её охранять, тебе нужен только желудок и мозг, а остальное безнадёжность. Подумай об этом на досуге. Операции у нас проводят бесплатно, особенно по отрезанию лишнего. Намёк понял? Понял. Мне хоть и выплюнул Марк, но главарь, высказавшись, уже потерял к тому интерес и бережно подхватив на руке джен, вручил её одному из подручных, как трепичную куклу. Ценная на вещь. Охраняйте, добавил он, поворачиваясь к остальным. Пираты задвигались, возвращаясь к прерванным удовольствиям. Протестующие вопли жертв слились в оглушающую какофонию. Джен была безумно благодарна Providence, внезапно обретённому фанату, за то, что не осталась там в роли одной из несчастных женщин, и одновременно чувствовала себя виноватой перед бедняжками. Ей повезло, а им нет. Жизнь несправедлива, но Дженнифер эгоистично радовалась хотя бы за себя, понимая, что уже второй раз за несколько часов избежала страшной участи. Она даже не сумела разглядеть, были ли среди пленных Катрина Хелен. Уцелели ли они в катастрофе или сгинули раньше вместе с кораблем. Кажется, сейчас выжившие позавидуют погибшим. Дверь ангара захлопнулась за ними с жутким лязгом, отсекая души раздирающие крики, и тишина коридоров показалась не менее пугающей. В ней было лучше слышно сиплое дыхание того, ктонёс джен. Там явно заменили лёгкие. А судья пометал у грудной пластины и не только их. Каюта командира корабля всегда располагалась рядом с рубкой, а дольф, пусть и пират, традиции соблюдал строго. Жилище куда больше напоминало сокровищницу, чем комнату для отдыха. Только очень уж грязную сокровищницу. Тут, похоже, не только спали, но и чистили оружие, а также проводили операции. Дорогие ткани на постели были заляпаны бурыми пятнами. Шикарные ковры, вытоптанные и покрытые маслом, краской и чем-то неудобоваримым. А природе эта вот Жан предпочла не задумываться. Провожаты остались по ту сторону двери, намереваясь её закрыть. Легко догадаться, что именно собирался сделать Дольф: реализовать свои мечты, унизив старого неприятеля и овладев вожделенной девой. Как здорово, что можно совместить два в одном, не без сарказма подумала Жан. Только ей-то теперь что делать? Мозг плавился от нахождения в потоке. Боль стреляла из виска в затылок, клонила шею, а перед глазами плавали круги. Два подряд перемещения в подпространство, и из него грозили доконать её и бестовую чувствительную нервную систему. Как ни странно, именно мигрень подсказала ей выход из патовой ситуации. Мне дурно. Простонала Дже, пока амбалы не успели скрыться и пропустить всё представление. Не слишком-то она и притворялась, кстати. От частых скачков туда-сюда психика сдавала даже у закалённых профессиональных пилотов, что уж говорить о Дженнифер, которая перелёт первым классом в капсуле едва выносила. Она пошатнулась и несколько картинно принялась оседать на пол. Достаточно медленно, чтобы Марк успел её подхватить. Всё же помог, не бросил. Испытав небольшой приступ облегчения от того, что наёмник не слишком сильно на неё сердится, Дженнифер демонстративно закатила глаза и прохрипела нечто невнятное. Врача подхватил её игру Марк, как всегда, уловив намёк с полувзгляда. Надеюсь, у вас тут есть нормальный врач. Конечно, у нас отличный док. Обиделись Амбала и переглянулись. Им приказали вести пленников в каюту капитана, что уже говорило об особом статусе этих двоих. Значит, стоит позаботиться о том, чтобы девица и её прихлебатель дожили до следующей встречи с боссом. Сейчас приведён. Может, лучше нас проведёте туда в медотсек? предложил наёмник, стараясь выглядеть как можно безобиднее. Логика его была проста: где врач, там и лекарство, а где лекарство, там и яды. Пиратов в его словах под двух они нашли и переглянувшись согласились. Двинулись цепочкой, где шатшая посередине цорн нёс постановоющую девушку. В таком виде они все и ввалились в медотек. Дженнифер приподняла голову, уставилась на врача и невежливо икнула. Даже Маркус, насмотревшийся за годы службы на всякого рода технические улучшения, впечатлился и сглотнул. Дог, похоже, увлекался самосовершенствованием, либо же в своё время получил травмы, несовместимые с жизнью. По степени механизации те могли поспорить с Дольфом, но если главный пират работал в сторону устрашения, то врач добавил функциональности по профессии. Ниже пояса из-под халата выглядывал металлический конусообразный корпус на колёсиках, многозначительно подмигивающий разноцветными огоньками. На нём виднелись ячейки, держатели для инструментов и прочие полезные детали. Из спины и плеч доков вздымались в стороны вверх четыре механических руки шланга. Обычно протезы делали вместо существующих конечностей и маскировали кожей или хотя бы сохраняли примерную форму. То есть даже в страшных механических лапищах Дольфа можно было различить локоть, запястье и пальцы. Врач же создал для себя две пары манипуляторов гибких и ловких. Как он не путался в таком количестве рук, Маркус себе не представлял. Док развернулся всем телом, прожужжав шарнирами. Корпус при этом остался неподвижен. Дженнифер передёрнула. Кажется, мне уже лучше. Невнятно пробормотала она, но врач всё равно услышал. Расплывшись в улыбке от уха до уха, что особенно пугающе выглядело с его толстенными очками, вмонтированными прямо в череп, и ослепительно белыми ровными зубами, как у звезды Холоэкрана. Он докрутился оставшимся телом и подкатил к прибывшим. "На что жалуемся?" хорошо поставленным голосом спросил он. "Кладите пациентку на стол, будем лечить." Не переживай, милая, тебе протеза не понадобится, ты и так хороша. Судя по манерам, раньше дока бретался в высококлассных клиниках. Даже интересно, как он умудрился попасть на пиратский корабль да ещё и в таком виде. Маркус безропотно отнёс дженг к столу, застеленному одноразовой простынёй, и сгрузил, не обращая внимания на её тихие возражения. Похоже, за стерильностью тут всё же следят. Ну, учитывая, что пираты до сих пор функционируют со своими устрашающими дополнениями, значит, операции проводятся по всем правилам. Пусть и не совсем традиционно. Подтверждая наблюдение Маркуса, Док провёл всеми манипуляторами под распылителем дезинфицианта и подкатился к пациентке, которая настороженно наблюдала за каждым его движением. Так-так, что тут у нас? Зрачки расширены, дыхание поверхностное. вырматал себе поднос модифицированной медика, оглядывая девушку. Он к ней даже не прикасался, понимая состояние бедняжки. На лицо стресс от повторного погружения. Сейчас будет уколчик. И он торжественно вытащил из ящика огромную старомодную иглу, насаженную на поршень. Такими не пользовались уже лет 200, разве что на самых отсталых колониях. Цорн аж присвистнул при виде этой колоралити. Пользуясь тем, что внимание паникующей Джен было поглощено огромным шприцем, доктор третьим манипулятором незаметно приложил к её шее инъектор. Еле слышный щелчок, и глаза девушки закрылись сами собой. Вы себе не представляете, насколько нервные мне попадаются иногда пациенты. Флегматично пожал плечами врач на вопросительно поднятую бровь Маркуса. Не обманешь, не успокоишь. Цорну от чего-то послышалось неупокоишь. Уверенность ему это не добавила.